Джейк. Шесть лет назад. «Ты играешь или как?» Джейк сам до конца не понимал, что именно его злит. Нет, он больше не хотел играть в приставку. И так три часа провел перед телеком. Надоело. Ему скучно и точка. Вернее, сложно усидеть на месте. Осталось одно лето, и он в старшей школе. Джейк думал лишь о том, что жизни пора предложить ему нечто большее, чем видеоигры в гостиной на пару с Саймоном Келлахером. Ростом Джейк еще не сравнялся с отцом, но уже его догонял. В восьмом классе он продемонстрировал такие успехи в футболе, что тренер предложил ему попробовать свои силы в команде Bayview Хай». Девушки теперь смотрели на него иначе, и когда он оглядывал себя в зеркале, что за последние недели случалось частенько, то понимал, почему. Черты его лица менялись в лучшую сторону, теряя то, что мать насмешливо называла детским жирком. Джейк Риордан наконец-то начинал путь к успеху. А что же Саймон? Саймон Калехер так остался тощим, нервным, озлобленным занудой. Он ненавидел спорт, вечеринки и вообще находиться вне дома, а еще львиную долю людей. Месяц назад-то он только и делал, что ныл, когда Джейк убедил его посмотреть бейсбольные матчи Малой Лиги, хотя весь город не отлипал от экранов. Шутка ли? Команда Бэйвью прорвалась в полуфинал. Купер Клей, новичок, приехавший из Миссисипи, бросил потрясающий ноу-хиттер, и команда упустила шанс побороться за чемпионство лишь из-за ошибок филдеров. Глядя на Купера, такого стойкого и невозмутимого в стрессовой ситуации, Несомненно, будущую звезду Бэйвью Хай, Джейк думал об одном. «Вот какие друзья мне нужны». Пока что, впрочем, он прозябал в компании Саймона. Входная дверь открылась, и басовитый голос прогремел. «Кэтрин, я дома!» «Мамы нет!» — крикнул в ответ Джейк. Покосившись на часы, он с удивлением отметил, что дело близится к семи вечера. Хотя ничего странного тут не было. С тех пор, как маму повысили, она приходила с работы позже отца. Джей понял, что голоден, и добавил. «Что у нас на ужин? Черт его знает!» — ответил отец, заглянув в гостиную. Он развязал галстук и бросил портфель на ближайшее кресло. Отец Джейка работал юристом, ведущим юристом, как он всегда уточнял, из чего Джейк делал вывод, что зарабатывает тот много. Достаточно, чтобы содержать шикарный дом и покупать идеально сидящие костюмы в каком-то легендарном лондонском бутике. Во время британских командировок отец неизменно туда наведывался, чтобы предоставить актуальные мерки. «Давай закажем что-нибудь», — предложил он Джейку. «Как дела, Саймон? Останешься на ужин?» «Да не», — Саймон вскочил с дивана. «Еще одна штука, которую он терпеть не мог» вести вежливые беседы со взрослыми я пойду а увидимся джейк а может и не увидимся пробурчал джейк себе под нос как только саймон исчез мама звонила поинтересовался отец прислонившись к дверному косяку его светлые волосы раньше времени посидели глаза ярко орехового оттенка смотрели проницательно когда то он был спортсменом лиги плюща и еще не утратил былой формы в беге на короткую дистанцию он обгонял сына Джейк отцом восхищался. Он избежал периода подростковой вражды с родителями, в котором Саймон застрял со своими предками. И хотя черты лица Джейк унаследовал от матери, в поведении он так точно подражал отцу, что все вокруг замечали, насколько они похожи. Любопытно, думал Джейк, как легко заставить людей видеть то, что тебе нужно. «Сегодня нет», — ответил он отцу. Мать обычно звонила Джейку хотя бы раз в день, если не приходилось мотаться по совещаниям. Всё у неё дела, дела, проворчал отец, доставая из кармана телефон. Сейчас узнаю, скоро она или придётся ужинать без неё. Ты не против вьетнамской еды? Конечно, нет. Не понимаю, зачем мы столько денег угрохали на ремонт, если кухней никто не пользуется, пробормотал отец. Джейк знал зачем, чтобы кухня выглядела шикарно как и остальной дом. Когда несколько лет назад мистер Риордан стал партнером юридической компании, он переехал с семьей в один из домов на престижной улице, которая давно ему приглянулась. «Веллингтон-авеню», — всякий раз восклицал он, проезжая мимо. «Здесь лучшие дома в городе». Мать чаще всего улыбалась в ответ, хотя время от времени замечала, наморщив нос, «Слишком уж они огромные». «Дом не может быть слишком большим», — возражал отец. Джек его в этом поддерживал. Кто откажется от пяти гостевых спален, игровой комнаты, полностью оборудованного подвала, каких почти не встретишь в округе, и огромного двора с идеально вписанным в ландшафт бассейном. Джеку теперь оставалось одно — найти правильных под стать этой роскоши друзей. И правильную девушку. Внезапно отец нахмурился. «Кто это?» — рявкнул он, прижимая телефон к уху. «Вот как? Это номер моей жены, почему отвечаете вы? Да уж, будьте любезны». Последовала пауза, затем отец воскликнул. «Кэтрин, ты домой вообще собираешься?» Джейк схватил наушники, воткнул провод в разъем телефона и включил музыку. Он не любил, когда в голосе отца появлялись стальные нотки, как будто на тебя заранее злятся, даже если ты ничего не сделал. Когда Скотт Риордан повышал голос, впору было лезть на стену, а с женой он все чаще разговаривал именно так. Джек пришел к выводу, что безопаснее отгородиться, ведь если ты ничего не видишь и не слышишь, то и беспокоиться не о чем».